Глава сорок пятая. «Ивар? Дункан Потрясенно воскликнула, стоило только выйти во двор замка, следом за спешащим лейтом. «Что? Это кто? Дети? Они с вами?» Выпалив это, быстро обошла нахмурившегося мужа, взбешенного Грана, очумелого Глена и обоих незваных гостей рванула к телеге, на которой, укрытые шкурами, спали Ирвин, Крейг и девочки. Что стоим? Дети измучены. Умы детей не под глазами, и губы потрескались. Быстро взяли ребятню на руки и отнесли в замок. Тихо прорычала на замерзших мужчин. Аластер, лучше в нашу комнату. Там кровать самая большая. Я же говорил. Довольно протянул муж, чуть не столкнувшись с ивром, подошли к телеге. Дункан, Глен, вам особое приглашение. Прошипела, как заправский генерал впервые двинулась к замку время от времени, оглядываясь и следя, чтобы недогадливые мужчины не отставали. «Это что, дети?» Изумленно воскликнула Нетта, маленькой фурией подлетев к нам сразу, как только мы вошли в холл замка. «Они заболели! Ранены!» Девушки были любопытны не менее меня и сейчас выстроились в ряд в светлом холле. Потрясенно наблюдали, как в замок заносят малышню. И только Нета, как всегда, плевать хотела на приличие, первой поспешила разузнать обо всем. «Спят». Дорога, я так понимаю, была дальняя и торопливая, проворчала, покосившись на Ивара. «Рона, распорядись приготовить обед, и девочке нам придется потесниться. Эту малышню необходимо разместить хотя бы на время». «Можно ко мне, я перееду к Юне?» Предложила Али, перешагивая через одну ступеньку, первая влетела в коридор второго этажа. Сейчас пусть у нас будут, там кровать самая большая. Не стоит их разлучать, как бы с просоней не перепугались. Быстро проговорила, распахивая дверь перед молчаливыми мужчинами. Сюда укладывайте. Ивер, с ними точно все в порядке. Мы ехали не останавливаясь. Погода не для прогулок, тем более с детьми. Устало проговорил мужчина, чуть помедлив добавил. Спасибо, Елена. Когда мы отправлялись сюда, я просил Ригеля, чтобы вы не отказали в помощи. «Позже расскажешь», — отмахнулась, почувствовала себя очень неловко. Одновременно с этим меня распирало от любопытства, что могло произойти, раз Ивар и Дункан покинули свой дом вместе с детьми. «Я отведу их в столовую, они сутки не ели», — проговорила Ластер, чуть приобняв меня, шепнул. «Спускайся скорее, нам есть что обсудить». «Угу, сейчас девочек предупрежу». Прошептала в ответ. «Идите, я быстро!» Наблюдая, как один за одним комнату покидают, сначала Глен, что-то тихо бурча себе под нос, следом за ним Ивар, с легким вздохом облегчения, посмотрев на спящих детей, на Аластера, который был слишком серьезным, и это не предвещало ничего хорошего, на Думкана, который чуть не врезался в дверной косяк, засмотревшись на вдруг зардевшуюся юну. И, наконец, дождавшись, когда в комнате останутся лишь девушки и дети, произнесла. «Я пока не знаю, что произошло, но точно что-то неприятное. Ивар и Дункан никогда бы не покинули свой дом без острой необходимости, а значит, они здесь задержатся. Перед наступлением холодов детей на улицу я точно не выгоню». «А Елена, а жены где?» Спросила Али, смущенно отвернувшись, осторожно стаскивая ботиночки с ножки маленькой Эданы. «Дункан, насколько я знаю, не был женат». Задумчиво проговорила, кратко взглянув на Юну, которая после моих слов счастливо улыбнулась. «Я все же решила добавить. Все эти четыре сорванца Ивара, они славные!» В полголоса произнесла Али, снимая сапог с Сырвина. «Значит, Ивар женат? Тоже нет». Его две жены, матери Ирвина Крейга, Мэйди и Эданы умерли. Как мы? Нет. Нет, там что-то с болезнью связано, после чего Ирвин помешался на здоровье. Поспешила ответить, а то придумывают еще себе всякого. Продолжила. «Девочки, присмотрите за ними. Я пока разведу, что произошло». «Конечно», — разом заверили меня Али и Юна. «Нета же» решительно направилась за мной, но удивленно поднятые мои брови заявила. «Я с тобой. Вдруг чего упустишь?» «Ну, конечно», — хмыкнула, но возражать не стала. «Какой бы шебутной нет-то ни была, все же девушка была преданной, умной и смелой». Рона встретили на лестнице. Коротко читавшись, что детям похлебку на курином бульоне уже готовят, что отвар на травах и ягодах уже остывает, а мужчина в столовую корта отнесла печеное мясо с овощами и кашу с рыбой. Девушка отправилась за Гленом. Прихватив, с собой нету пояснив, что без нее не справится, а комнату для детей надо срочно обустраивать. Благодарно кивнув Ронни, я, пока не то, преисполненное своей важностью, довольно улыбалась, перечисляя, что в первую очередь понадобится детям в комнате, сбежала в малую столовую. Надеюсь, что Ластер сдержал свое обещание и без меня расспрашивать Ивара и Дункана не стал. В столовую вошла степенно, как будто пару минут назад не бежала по холу, как угорелая. Мужчины, стоило мне только войти, отодвинули ложки и замерли в ожидании. Судя по почти пустым тарелкам Ивора и Дункана, они закончили обедать, а значит, я как раз вовремя. И как бы мне не хотелось узнать все с подробностями, я все же предложила. Может, похлебки? Нет, спасибо. Поблагодарили оба гостя, смущенно улыбнувшись. Елена, Ивр просит помощи. Начал бывавастер, но Ивр чуть кашлянув остановил его. «Я прошу вас присмотреть за детьми, пока я и Дункам вернем свой замок. Елена, дети тебя до сих пор помнят, а доверить их я больше никому не могу». «Клан Мактавиши не отвечает. В замок нас не пустили. Не знаю, что происходит, но должен это выяснить». «Конечно, ты можешь не беспокоиться о детях», – заверила мужчина мысленно, прокрутив все сказанное, Эвером спросила. «Вернем замок? Он захвачен?» Да. «Ответил Дункан. Смачно выругавшись, пару словечек он использовал мои, и когда только услышал». Эдми предала. Сговорилась с Фергусом и открыла ворота замка. «Я слеп, раз не заметил, что она за годы жизни в нашем замке сменила всех преданных нам слуг на своих людей. Ночью Кирку слышал ее шепот, успел предупредить. Мы собрали детей, взяли несколько сундуков с монетами и сбежали». Проговорил Ивар, в его голосе явственно слышалась злость и вина. «Ты спасал детей!» – рыкнул Дункан. «Мы вернемся и отомстим подвой твари! Выкурим этих крыс Эдми и Фергуса!» И снова этот Фергус задумчиво протянула, пристально взглянув на мужа, который тоже уже сложил все пазлы, произошедшего в одну картинку. «А клан Мактавиши, значит, ворота вам не открыли!» «Это же родители твоей первой жены. Они не могли не принять внуков. Получается, их замок тоже захватили. Мы отправили часть твоих воинов для помощи клану Троска, родителям Ишбыль. добавил Дункан. «От них месяц назад пришло послание, что на их земли напали. Я сомневаюсь, что мои воины живы», — процедил сквозь зубы Ивар. «Сейчас, когда дети в безопасности, я найму воинов и верну свой замок, а потом уничтожу Фергуса». «Если бы он был главный в этой схеме», – пробормотала задумчиво рисуя ложкой невидимые закорючки по столу. «Кто-то стоит за его спиной и управляет Фергусом, и этот кто-то хочет захватить все побережье, и, судя по вашим словам, ему это почти удалось. Остался только клан Грантов и клан отца Нетты». «Мой замок тоже пытались захватить, отравив брата. Фергус подкупил моего старого слугу. Мы несколько дней назад узнали об этом», — пояснила Вастер, удивленным и и Дункану. «Надо предупредить Логана Фредчера и готовиться к бою». «Ты думаешь, на замок нападут?» — обеспокоенно спросила, мысленно продумывая ходы отступления. «Наш замок неприступен, слуг нет, подкупить некого». Усмехнулся муж, зловещим голосом добавив мы нападем на замок Фергуса.